Однако, вместо того, чтобы веселиться, за неделю до праздника город Припять с населением в 48 тысяч рабочих и членов их семей был уничтожен, накрытый радиоактивным облаком. Город, возведенный в 70-х годах, представлял собой блестящий пример советской городской архитектуры. Здесь имелся дом культуры «Энергетик», роскошная гостиница «Полисся», больница, подлинное произведение искусства и множество школ. Теперь театр лежал в руинах.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 Мы проехали мимо двух тысяч брошенных автомобилей, которые были задействованы в тушении радиоактивного пожара и дезактивации Чернобыля. Пожарные машины, кареты скорой помощи, даже самолеты до сих пор настолько радиоактивны, что к ним опасно приближаться. На нас дозиметрические значки. Так что не обманывайтесь. Природа вернулась, но она будет страдать еще на протяжении жизни многих поколений. То, что кажется полезным и здоровым, таковым не является». «Это не возрождение, а всего лишь ложная надежда. Для того, чтобы добиться подлинного возрождения, мы должны смотреть в новых направлениях, ставить перед собой новые цели, двигаться к новому ренессансу». Он повернулся к нарисованным на стене детям и горько покачал головой. «Как мы могли не замечать этого раньше?» Кто-то в толпе захлопал. Отвернувшись от телевизионщиков, Николай улыбнулся. Камеры фиксировали его задумчивую позу. Его собственная тень заслонила похожие на тени рисунки на стене. Подождав немного, он вернулся на асфальтовую дорожку. Он пошел назад, по направлению к гостинице. Елена следом за ним. Завернув за угол, Николай увидел оживление, царившее перед отелем Полиссия. Перед входом стоял долинный черный лимузин в окружении стайки приземистых бронированных седанов. Из них высыпали мужчины в черных костюмах и моментально образовали защитный кордон. Приехавшая персона выбралась из лимузина и приветственно помахала рукой встречающим. Вспышки фотокамеры софиты телеоператоров высветили очертания прибывшего ошибки быть не могло. Президент Соединенных Штатов Америки. Он приехал, чтобы своим присутствием выразить поддержку важнейшему договору в области ядерной энергетики, который должны были заключить Россия и США. Для того и была вычищена и дезактивирована Припять, чтобы принять столь важных персон. Не желая быть отодвинутым на задний план, Николай дождался, покуда президенты и его свиты исчезнут в вестибюле отеля, и только после этого вновь двинулся вперед. Все было готово. Он взглянул на Чернобыльскую АЭС. Солнце село, и наступили сумерки. Завтра, к этому часу, родится новый мир. 17 часов 49 минут. Южно-Уральские горы. Монг стоял на тропе и смотрел на низкие горы. Солнце опускалось за горизонт, и долину внизу заволакивали тени. «Мы должны пройти через вот это?» — спросил он. «И никакого другого пути нет?» Константин сложил карту. «Нет, если мы не хотим идти в обход, что заняло бы у нас много дней, потребовало бы преодолеть сотни миль, а нужный нам рудник расположен на противоположной стороне озера Карачай, в 12 милях отсюда, если, конечно, мы пойдем здесь. Монг взирал на болотистую долину. Река, по которой они приплыли сюда, делала тут последний поворот, после чего стекала в еще одну, более широкую долину вместе с множеством других, мелких потоков. В свете кренящегося к горизонту солнца водопады и озерца блестели, как ртуть, Но долина, затянутая тенями от края до края, заросла пропитавшимся водой лесом и была иссечена длинными и широкими черными канавами с берегами, поросшими камышом и травой. Здесь будет сложно пройти, зато легко заблудиться, когда стемнеет. Монг тяжело вздохнул. Им не оставалось ничего другого, кроме как идти через это болото. Киска и Петр сидели на бревне и напоминали двух котят, только что вытащенных из воды. Они плыли с четверть мили,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 Константин, шлепая ногами по воде и высоко поднимая колени, бросился в сторону, таща за собой сестру. Левая нога Монка провалилась в болото. Он пытался вытащить ее, но она словно попала в цемент. Треск ветвей раздавался все ближе. Монк толкнул Петра вперед и повернулся, чтобы встретить опасность лицом. Он услышал, как под ногами мальчика хлюпает вода, но вместо того, чтобы бежать, парнишка кинулся обратно к нему. «Нет, Петр, убегай!» Мальчик пробежал мимо Монка, и тут же чья-то большая тень обрушилась из кроны дерева и шлепнулась в воду прямо рядом с ним. В следующую секунду эта тень и мальчик заключили друг друга в жаркие объятия. Марта. Монк пытался утихомирить гулко колотившееся сердце. — Петр, в следующий раз ты хотя бы предупреждай. Очень медленно он вытащил из трясины увязшую ногу. Шимпанзе обняла мальчика и легко подняла его из стоячей воды. Константин и Киска уже шлепали обратно. Марта опустила Петра и крепко обняла каждого из детей. Затем она подошла к Монку, подняв руки и широко разведя их в стороны. Он нагнулся и тоже принял от нее приветственное объятие. Обезьяна была горячей и ласково пыхтела ему в ухо, а Монк ощущал, как дрожит от усталости ее старое тело. Он тоже прижал Марту к себе подумав о том, сколько трудностей ей пришлось преодолеть, чтобы воссоединиться с ними. Выпрямившись, он задумался над тем, как Марта сумела найти их. Было понятно, что пока они шлепали по воде, она, перепрыгивая с ветки на ветку, сокращала разделявшее их расстояние. Но каким образом она узнала, в каком направлении они движутся? Монка окинул взглядом темное, покрытое водой пространство. Если их сумела выследить она, то... «Давайте двигаться», — сказал он и махнул рукой в сторону самого сердца болота. Снова оказавшись вместе, они пошли дальше. Возвращение Марты воодушевило детей, но болото вскоре снова взяло свое. Они опять стали спотыкаться. Константин с Киской ушли вперед, оторвавшись от остальных. Петр повис на монке, а Марта предпочитала двигаться, хватаясь за ветки, перебирая руками. Пальцы ее ног задевали воду. Солнце медленно спряталось за горами, предоставив им брести в мрачных сумерках. Монк едва различал идущего впереди Константина. Слева низко и зловеще заухала сова, и Монку показалось, что этим звуком их пытается напугать сама ночь. Из зарослей плакучих ив послышался встревоженный голос Константина. Изба! крикнул он по-русски. Монк не понял, что означает это слово. Но тон, каким оно было произнесено, ему не понравился. Он пошел туда, откуда раздался голос. Вода здесь была не такой глубокой. Продравшись сквозь чащу ивовых ветвей, он обнаружил впереди один из тех крохотных островков, которые уже во множестве им встречались. Но в отличие от других, этот не был пустым. На небольшом взгорке расположился маленький домик на коротких сваях. Он был построен из грубо оструганных бревен и увенчан крышей, поросшей мхом. В единственном окне не было света, а из трубы не шел дым. Никаких признаков жизни. Константин ждал у берега острова, укрывшийся в высоких зарослях камыша. Монг подошел к нему. Указав на хижину, подросток сообщил. «Охотничья заимка! Таких избушек в этих горах полным-полно!» «Я пойду проверю», — сказал Монг. «А ты оставайся здесь». Он взобрался на берег и обошел избушку. Она была маленькой, с трубой из дикого камня. Трава тут доходила ему до пояса. Казалось, что в избушке никто не бывал уже лет сто. Монк заметил короткие мостки, возле которых не было ни одной лодки. Однако в камышах неподалеку стояла плоскодонка, по сути, плод с зауженным концом. Наполовину зарос мхом, но еще мог держаться на воде. Монк вернулся к фасаду избушки и подергал дверь.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 которые Монг немедленно конфисковал и использовал в качестве растопки. А на верхней полке обнаружились четыре аккуратно сложенных стеганых одеяла. Передавая Монку одеяло, Константин показал в сторону его раскрытого рюкзака. Монг обернулся. Мальчик указывал на лежавший в нем дозиметрический значок. Тот уже не был белым, как раньше, а приобрел розовую окраску. «Радиация!» — пробормотал монк. Константин кивнул. Обогатительная фабрика, которая отравила озеро Карачай. Он махнул рукой в северо-восточном направлении. Радиоактивные отходы медленно просачиваются и в землю. «Отравляя грунтовые воды», — подумалось Монку. «А куда в конечном итоге стекает вся вода с гор?» Монк посмотрел на закрытое ставнями окно, представил себе раскинувшееся за ним болото и тряхнул головой. А он-то думал, что единственную опасность для них представляют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 ДВС – это патологический процесс, в ходе которого в крови образуются крохотные сгустки. На профессиональном языке это называется множественным тромбообразованием, что приводит к истощению факторов свертывания, а затем сменяется тяжелым геморрагическим синдромом или, иначе говоря, внутренним кровотечением. Причины возникновения ДВС могут быть разными, но чаще всего этот синдром сопутствует тяжелым инфекционно-септическим и онкологическим заболеваниям, всем видам шока, острым отравлением, в том числе змеиным ядом, серьезным ожогом и так далее. Но одним из самых распространенных заболеваний, которые сопровождаются ДВС-синдромом, является менингит, обычное септическое воспаление оболочек спинного и головного мозга, что, учитывая крайне высокую температуру и... Лиза указала на устройство, прикрепленное к черепу девочки. Ее губы тревожно сжались. Все анализы подтверждают этот диагноз. «Снижение уровня тромбоцитов, повышенная утомляемость, увеличение времени кровотечения. Я делаю ей переливание тромбоцитарной массы, ввожу антитромбин и дротрикогин альфа. Это поможет стабилизировать ее состояние на какое-то время, но для окончательного выздоровления девочке нужно побороть ту болезнь, которая спровоцировала ДВС. А что это за болезнь, мы пока не знаем. Она не заразна. В ее крови и спинно-мозговой жидкости нет никаких признаков инфекции». «Возможно, что это какое-то вирусное заболевание, но, как мне кажется, тут что-то другое, о чем мы не знаем, что-то связанное с имплантатом». Кэт тяжело вздохнула, содрогнувшись всем телом. «А не узнав это...» Лиза сложила руки на животе, в точности как Кэт. «Девочка угасает. Я замедлила этот процесс, но чтобы остановить его, нам нужно знать больше. Аббревиатура ДВС имеет и другое толкование. До вашей скорой смерти». Кэт повернулась к Пейнтеру. «Мы обязаны что-то предпринять!» Тот кивнул и посмотрел на Шона. «У нас нет выбора. Нам необходимы ответы. Возможно, со временем мы сумеем распознать эту болезнь, но уже сейчас есть люди, которые знают больше, которые занимаются этой биотехнологией и которым в точности известно, что сделали с этой девочкой». «Действовать нужно очень осторожно», — со вздохом ответил Шон. Кэт поняла, что двое мужчин уже обсуждали эту тему. Что вы намерены делать? спросила она. Если мы хотим спасти этого ребенка поинтер посмотрел на хрупкое тело девочки Нам придется лечь в постель с врагом. 23 часа 38 минут. Трент Макбрайд шагал по длинному безлюдному коридору. Эта часть здания института Уолтера Рида была предназначена для капитального ремонта. Больничные палаты по обе стороны коридора были как после бомбежки. Стены покрыты плесенью, штукатурка отваливалась. Но его целью являлось психиатрическое отделение, располагавшееся в дальней части этого крыла. Здесь стены были цементными, окна зарешочены, а в каждой двери имелось небольшое смотровое окошко, также забранное решеткой. Тренд дошел до последней палаты. У двери стоял часовой. Они не желали рисковать. Часовой отступил в сторону и протянул Тренту связку ключей. Тот взял их и заглянул в смотровое окошко. Юрий, полностью одетый, лежал на кровати. Трент отпер и распахнул дверь. Юрий сел на кровати. Для старика он был весьма жилистым и подвижным. Опытному глазу было ясно, что этот человек принимает целый коктейль из андрогенов и других гормональных препаратов, препятствующих старению. До чего же эти русские любят всякие стимуляторы?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 Он организовал убийство своего старого друга, а теперь собирался покончить с его детищем, тайной организацией, о создании которой полк мечтал, работая на Ясонов, командой ученых-убийц. Фактически тех же Есонов, только с пистолетами. Для того, чтобы Трент мог продолжать собственную работу, Сигма должна была прекратить существование.